Ты уже не будешь брать все явления мира из вторых или третьих рук. Ты перестанешь смотреть глазами давно у умерших или питаться книжными призраками. И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего. Ты выслушаешь и тех, и других, и профильтруешь все через себя. Уолт Уитмен. «Песня о себе». Начало. Он сидел в комнате, когда к нему вошел тот, кого он ждал. Ждал с нетерпением и непонятным волнением. От их встречи зависела не только их судьба, но и судьба третьего человека, которому они должны были вынести свой приговор, не выслушав ни самого подсудимого, ни обстоятельств, смягчающих или исключающих его вину, ни защитников, ни которые могли бы рассказать о жертве немало хорошего. Сидя в большой комнате напротив друг друга, они говорили о каких-то мелочах, вспоминали общих знакомых, подсознательно готовясь к главному разговору, который и должен был определить судьбу третьего. Собеседники понимали исключительность принимаемого ими решения. Человек участь которого они собирались решить, слишком известен и популярен, чтобы можно было надеяться на безнаказанность. Нельзя надеяться и на сокрытие того, что должно было произойти. Это был самый настоящий вызов, и оба понимали, что в случае провала или какой-нибудь небрежности им придется отвечать по полной программе». И тем не менее они принимали решение сознательно и твердо, полагая, что никакого иного варианта не существует. Жертва мешала не просто им двоим, они не просто сводили личные счеты. Это решение давалось им нелегко, но без исполнения его было невозможным дальнейшее нормальное существование обоих. Они были нормальными людьми в том смысле, в каком это определение признано практикующими психиатрами. Оба собеседника не были ни параноиками, ни садистами, ни душевно больными в медицинском смысле. Однако оба были больны, и больны тяжко. Это была особая болезнь, сочетающая в себе равнодушие к чужой боли и чужой жизни, неумение сострадать чужому горю и чужой смерти. Оба понимали, что жертва необходима, и, как жрецы в ожидании кровавого жертвоприношения, старались не напоминать друг другу о том, что жертвенные ножи уже наточены, а алтарь должен окраситься кровью живого человека». За все время разговора они не сказали ни слова о будущей жертве, но оба понимали о том, чья участь была обговорена и решена еще несколько дней назад. В конце встречи один из участников беседы поднял телевизионный пульт и включил телевизор. На экране появился всеобщий любимец, журналист, чье лицо было знакомо миллионам людей. Его передачи были популярны, он неизменно входил в число лучших теле журналистов страны. «Выступает», — усмехнулся первый. «Хорошо выглядит», — сказал второй. «Он талантливый журналист», — почему-то заметил первый. «Ему нужно было заниматься только своим делом, развлекать людей», — добавил второй. Первый согласно кивнул и выключил телевизор. Экран потух, и теперь на нем зияла черная пустота. «Как хорошо работают эти телевизоры!» С удовлетворением констатировал первый. «Легким нажатием кнопки можно регулировать их включение и выключение». Второй засмеялся. Он понял аллегорию и не стал ее комментировать. Участь жертвы была решена. И теперь уже никто не мог отменить отданного приказа. На алтаре должно было совершиться жертвоприношение — и собеседники уже думали об этом как о свершившемся факте.